Восьмое. Лето неприметно кончалось. Уже зелень в летнем саду стала скучной и пыльной, вялые желтые листья кое-где виднелись. Наступил август. Лето было в этом году бурное, с частой грозой. Мостовая в одно мгновение белела от града, точно покрытая снегом. Александр был избран кандидатом в лицей. Весть эту привез утром все тот же Тургенев. Дядя, обратясь к Александру, сказал ему кратко, «Ты кандидат». Предстояло представиться министру, а на 8 августа были назначены экзамены. Кандидаты, которые не успели прибыть, должны были явиться 12 и, самое позднее, 18 августа. Как только Тургенев уехал, Василий Львович, сидя за чашкой шоколада, захотел проверить познание племянника. Грамматическое познание русского языка и логику спрашивал он по сочинениям Шишкова. То же ли самое, друг мой, меч и мяч?» — спросил он. Александр изумился. Он прекрасно знал, что такое мяч. Дядя был доволен его ответом. «Очень хорошо. А вот Шишков, друг мой, полагает их во всем одинаковыми. Оба от глагола «мечу», «метать». По великому употреблению их состоит в всем действии. Экая дичь. «А что, друг мой, ты можешь сказать об общих свойствах тел?» — спросил дядя с удивлением, глядя в расписание. Ответ племянника удовлетворил его краткостью и точностью. Тела были твердые, текучие и газообразные. Василий Львович убедился с удивлением, что влагал совсем иной, неуместный смысл в понятия свойства тел. По начальным основаниям географии дядя спросил Александра, какая самая славная река во Франции. И точно ли исток Волги так ничтожен, как об этом говорят? А также из какого уезда Тверской губернии она вытекает? Василий Львович помнил эти места по своему пребыванию в Осташковском уезде, в бытность его гвардейцам. По истории спросил он об Александре Великом, По арифметике Василий Львович не проверял племянника. Ответ, что знает до тройного правила, успокоил его. Как и все люди среднего возраста, он не помнил ни одного арифметического правила. Изливающиеся и вновь тщетно наполняемые водоемы, а также торгашеский дележ доходов вызывали в нем отвращение. Кроме того, он продиктовал Александру по-русски и по-французски два Катрэня своих стихов, чтобы посмотреть, силен ли он в грамоте. Оба Катрэня Александр написал свободно и легко, без приказных крюков и утолщений. Перо летало, и почерк был хоть и небрежен, но правилен. Зато наделал тьму ошибок против правописания. И в ошибках, и в почерке сказался ученик Монфора. Дядя решил, что лучше ему сказаться запоздавшим и явиться 12 августа. Экзамены в новом их понятии, данном Спиранским, пугали его своей неопределенностью.